Глава 23 третья. Зеркальная вселенная. Я шла по дорожке в саду, с каждым шагом всё сильнее, увязая в снегу. Я прижимала к груди свёрток и больше всего на свете опасалась споткнуться. Где-то за моей спиной осталось лежать изломанное тело Иды Гатри Эванс. Ещё чуть-чуть. Озеро уже совсем близко. Наследник, Коллингвудов догнал меня у самого берега и рывком развернул к себе. Он вырвал у меня свёрток и тут же разразился площадной бранью, обнаружив лишь скрученное одеяло. Отшвырнув его, он вцепился в мои плечи и хорошенько встряхнул. «Где он? Где ребёнок?» Моя голова моталась, как у тряпичной куклы. «З... здесь!» Я за смешком протянула к нему пустые руки. «Он здесь!» С безобразным проклятием Томас Эллиот отшвырнул меня в сторону. Его волосы растрепались, глаза горели белым пламенем. «Я найду его! Так и знай! и Я уничтожу всех Барлоу до последнего!» Дэвис подтвердит, что Юлиан возжелал силу альвов и поплатился за это. «Аида!» И моя сестра уже никому ничего не расскажут. «Юлиан, что с ним?» Глухо спросила я, уже зная ответ. «Мой отец — видящий, а мать повелевает льдом. У него не было шансов. Им с Гатри Эванс не стоило разделяться, а трус Вейсмонт и вовсе не явился. Вот умора, а всегда так поддерживал Барлоу на словах. «Что с Юлианом?» Настойчиво повторила я. «Да вот он, твой Барлоу!» Томас Эллиот подошел к озеру и небрежно смахнул сапогом снег. Я отшатнулась. В воде, под ледяной коркой, лицо Юлиана было едва различимо. Я истово поблагодарила всех богов, каких смогла вспомнить, за то, что принцесса не видит его сейчас. На этот раз... Лечить тебя будет некому. Я бы не рискнул убить невесту Альва, но Мороз это сделает за меня. Наследник Коллингвудов небрежно пнул меня в бок и отвернулся. Я лично прикажу запереть все двери на случай, если жажда жизни возобладает над гордостью. Счастливо оставаться. На мне были лишь домашнее платье и плотная шаль. Снег Обжигал кожу, пока я упрямо ползла к озеру. Мне почему-то казалось невероятно важным коснуться воды. Я без сил упала на лёд и скорчилась, медленно проваливаясь в забытьё. Мутнеющим взглядом я успела заметить, как лёд треснул, и над водой взметнулась обнажённая мужская фигура. В башню они всё-таки попали. Пусть и не с первого раза. Заброшенная крохотная комната с проломленной стеной и огромной дырой в крыше продувалась всеми ветрами. На потолочных балках вели гнезда птицы. Там, где когда-то было окно, зиял пролом. На этот раз воду призывал Амир. Илай и Райден помогали. Три пролета совместных усилий, потом отдых. Так выходило дольше, но надежнее. Они перемещались от провала к провалу, отдыхая на уцелевших ступенях. «Ну, и что мы здесь забыли?» поинтересовался Илай крайне недовольным тоном. «Не знаю». А Тина сосредоточенно оглянулась, словно ожидая, что кто-то позовет ее, но ничего не происходило. «Если бы ты был принцессой, запертой в башне, где бы ты спрятал что-то очень ценное?» Илай и Райден К которым был обращен вопрос насмешливо переглянулись в романах прячут в стенах или в полу если это чем бы оно ни было не плавает в проклятом озере последние 200 лет предположил амир не расположенный шутить в башне было тесновато к пролому они старались близко не подходить Гвен подошла к стене и начала ощупывать камни Юлиан наблюдал за ней с насмешливым прищуром. Он явно пребывал не в духе после своего головокружительного падения. оттина зажмурилась и, вытянув руки, сделала пару шагов, потом развернулась. Остальные настороженно наблюдали за ней. «Озарение не наступило», — чуть смущенно резюмировала младшая Вейсмант, открывая глаза. «Экстрасенс из тебя так себе», — фыркнул Барлоу. Мы можем, наконец, спуститься?» Было заметно, что больше пребывания в их компании ему не нравится только сама башня. «Да, давайте вернемся», расстроенно произнесла Атина. «Я призову воду, дальше сами», распорядился Юлиан. Возразить ему не успели, не прошло и пару секунд, как вода хлынула в провал. Она фонтаном била прямо из озера, демонстрируя сильное желание Барлоу убраться отсюда как можно скорее. Амир подхватил призыв, направляя воду вниз по ступеням. Он первым начал спускаться, остальные поспешили за ним. Замешкалась только Атина. Вода разметала истлевший мусор, вырвала несколько камней, обнажив углубление, в котором виднелась небольшая, пострадавшая от времени шкатулка. Метнувшись к ней, Аттина поспешно откинула крышку. Внутри лежали какие-то бумаги, вернее то, что от них осталось, и медальон. Аттина внезапно почувствовала на себе пристальный взгляд Юлиана Барлоу. Она и не заметила, что он вернулся. «Что-то не так?» — осторожно спросила Аттина. Юлиан выглядел как-то странно. «Оставь». Тон Барлоу не терпел возражений. «Оставь это здесь». «Но я... Я сказал оставь!» Глаза Юлиана вспыхнули фиолетовым огнем. От него веяло опасностью какой-то хищной звериной злобой. Х «Хорошо», — Атина подняла руки, демонстрируя, что они пусты. Спорить с таким Юлианом она не рискнула. «Давай просто уйдем, спустимся по...» «Ну уж нет». «Хватит с меня лестниц! Ненавижу лестницы!» Он за руку подтащил ее к пролому и, обхватив за плечи, толкнул вниз. Виск Атины разнесся над замком, но уже спустя мгновение вода взметнулась им навстречу, принимая в свои ласковые объятия. Огромный зверь, состоящий из потоков воды, мчал их по поверхности проклятого озера. Юлиан Барлоу, неподвижно стоял у него на загривке, прищурив фиолетовые глаза. А Тина цеплялась за его руку, опасаясь свалиться, а в заднем кармане ее джинсов, прожигая дыру в любопытстве, лежал старый, позеленевший от времени медальон. «Задай мне вопрос». Он подошел и небрежно развалился на стуле, все больше перенимая человеческие привычки. «Тебе что?» «Заняться нечем», — враждебно поинтересовалась Джил. Она оторвалась от книги Коллингвудов и неохотно взглянула на него. Кофе в цветном стаканчике у ее правого локтя безнадежно остыл. Она чувствовала себя рядом с ним голой, обнаженной морально, словно он в любой момент мог залезть в ее мысли и беспардонно там покопаться. Нахальное, избалованное безнаказанностью божество. «Ой, да ладно тебе!» Он словно случайно коснулся стакана кончиками пальцев и откинулся обратно на спинку. Не надо скрывать свои истинные чувства за гневом и презрением. Джилл взяла кофе, теперь горячий, с очевидным наслаждением, грея о него руки. «Как это мило с твоей стороны!» вызывающе небрежно поблагодарила она. «Ну признай, тебе нравится разговаривать со мной!» Все эти истории о девяти мирах, о старших богах. Ну кто еще тебе такое расскажет? Ну, спроси что-нибудь». Он улыбнулся. «В вальхалу до сих пор только мужиков, погибших в бою, принимают, или феминистки уже и до Одина добрались?» Он несколько минут озадаченно смотрел на нее, а потом расхохотался. «Не то чтобы мне хотелось пить и драться целую вечность, но это как-то несправедливо». Закончила мысль Джил, наблюдая за его реакцией. «Обожаю твои вопросы», — искренне сообщил он. Джилл Гатри Эванс натянуто улыбнулась. «О, а времени ты зря не теряла!» Альф взглянул на наследство Коллингвудов, но содержание страницы рассмотреть не успел. Джилл поспешно захлопнула книгу. «И как успехи?» «Временами удовлетворительные, но ни на что серьезной сил у меня не хватает». «Мой отец — человек. Я гораздо слабее Марины», — неохотно произнесла джил «Хочешь получить силу?» — он дернул ее за кончик черного хвоста. Гатри Эванс мотнула головой, освобождая волосы. «Нет, я каждый день вижу, чем заканчиваются подобные договоры». Резче, чем следовало бы, из чувства самосохранения отказалась джил «О, ты про свою мать?» Бонесса нарушила договор «Я же не предлагаю тебе ничего незаконного!» Он приподнялся и провел подушечками пальцев по ее плечу. но «Ну это уже чересчур!» Джил отпрянула, едва не свалившись со стула. «Пока ты в этом теле, и не думай даже!» Решительно произнесла она. Он откинулся на спинку и картинно закинул руки за голову. «Стелла Вейсмонт!» «Это ты убил ее?» Чуть тише спросила Джил «Нет?» Но я был, скажем так, идейным вдохновителем, расслабленно признался он. И кто? Кто следующий? После запинки все же произнесла Гатри Эванс. Глен Коллингвуд. Он казался искренне довольным. История повторяется. Не символично ли это? Ты просто псих. Чуть слышно пробормотала джил коротко взглянув на книгу Коллингвудов. «Жаль, что ты так ничего и не обнаружила в башне». Голос Гвен в трубке звучал невнятно. На фоне что-то с грохотом падало и трещало. «Ты что там делаешь?» — поинтересовалась Аттина, перекладывая телефон на другую сторону, чтобы придержать плечом. Медальон все еще лежал в заднем кармане ее джинсов. «Замок кажется тебе знакомым. Я порылась в документах. Коллингвуды оставили его...» 1827 году, через пять лет после трагедии в День сопряжения, когда Барлоу попытались силой присвоить себе силы альвов. Тварь появилась. «Не называй его так!» «А как?» — задиристо поинтересовалась Гвен. «Не знаю. Просто не называй!» — чуть тише попросила Аттина, смутившись своей реакции. «В общем, озеро стало проклятым примерно через год после сопряжения». Гибли люди, случайно оказавшиеся в воде и на берегу. Коллингвуды вынуждены были оставить замок. Тва... Кто-то объявил жителям замка личную вендетту, но покинуть озеро не может до сих пор. Так что же на самом деле там произошло? оттина зажмурилась, словно это могло помочь ей понять. Я точно знаю, просто не могу вспомнить. И еще кое-что. Гвен помолчала прежде чем продолжить. Я нашла, кем был маг Коллингвудов, при котором в последний раз был замкнут круг. Ее звали Айрис Габриэлла Льюис Коллингвуд. Ее? А разве там должен быть не мужчина? Искренне изумилась Атина, вспоминая горделивый профиль в композиции фонтана. Похоже, мы все перепутали и разбитая статуя в центре это не Барлоу. А... Коллингвуд? «Любишь книги?» Амир задумчиво разглядывал высокие полки, пестрящие знакомыми названиями. Юлиан, сидящий на низком диванчике у мансардного окна, оторвал взгляд от пухлого тома и с легким намеком на обреченность взглянул на Амира. Гатри Эванс уходить не собирался, терпеливо дожидаясь ответа на свой вопрос. «Ты...» «Не это хочешь знать», наконец», — наконец произнес Юлиан. После выходки на озере он практически ничем не напоминал себя прежнего. Как-то неуловимо осунувшись, Барлоу стал собраннее и строже и казался старше своих лет. Амир улыбнулся и вытащил с полки пожелтевшую от времени книгу. «Дэвид Копперфильд. Отличный выбор», — язвительно заметил Барлоу. «Так какой у тебя на самом деле вопрос, Гатри Эванс?» «Коллингвуды ведь в чем-то правы, да?» — осторожно начал Амир. «Барлоу получили силы альвов. Ты поэтому прятался? Не можешь опровергнуть обвинения в адрес семьи, не признавшись в том, что произошло на самом деле?» Юлиан с раздражением уставился на него. «Барлоу не получали никаких сил. Я колдую точно так же, как и все остальные в круге. «Я не виноват, что это вы тут недоучки!» «Ты должен был вчера разбиться, сломать спину, а не крышу!» Ровным тоном напомнил Амир. «И эти показательные выступления на озере. Почему, тварь, тебя не тронула?» Юлиан захлопнул книгу. «Давай, выкладывай свои предположения», — потребовал он. «Твои документы — подделка. Я проверил», — без тени смущения признался Амир. Ты нередко пользуешься словами, которые давно уже никто не употребляет. Ты выглядишь моим ровесником, но я никак не могу отделаться от мысли, что ты старше. Намного старше. И еще, я уверен, что если столкнуть тебя из этого окна... Амир выглянул на улицу, словно оценивая расстояние до цветочных клумб. Ты встанешь, отряхнешься и спокойно вернешься сюда без единого повреждения, чтобы намылить мне шею. Браво! «Потрясающая наблюдательность!» «Просто Шерлок Холмс!» язвительно захлопал в ладоши Юлиан. «Так какой вопрос, Амир?» «За что коллингвуды на самом деле ненавидят Барлоу?» Юлиан усмехнулся. «За новый договор!» «Ребенок, родившийся от союза двух семей, положит конец вражде, навсегда объединив их!» Амир изумленно молчал. «Но кто тогда станет пятым в круге?» — осторожно спросил он. «Новая ветвь — потомки божества, заключившего договор». «И где они, эти потомки?» «Все время жили у вас под самым носом, в одной из пяти старших семей. Странно, что никто не задавался вопросом, почему у вейсмонтов...» «Как выглядят настоящие вейсмонты?» С излишней поспешностью перебил Амир, мгновенно сообразив, в чем дело. Рыжие. Из зеленоглазый, усмехнулся Юлиан. У Марины не было ни единого шанса дожить до старости. У Атины их тоже немного. Атина Вейсмант плотно закрыла дверь в свою комнату, словно опасалась, что злющий Юлиан Барлоу выскочит из-за угла. Она включила настольную лампу, вытащила медальон и внимательно рассмотрела со всех сторон. Инициалы на нём оказались понятны и в расшифровке не нуждались А, Г, Л, К. Айрис, Габриэлла, Льюис, колингвуд А вот содержание ее изумило. Внутри был крохотный выцветший портрет. В почерневшем рисунке отчетливо угадывалось знакомое лицо. Вспышка узнавания осветлила образы, расцветающие в ее памяти, словно диковинные цветы. Что с Юлианом? Уже у самых ворот тот, кого называли Барлоу, повернулся и посмотрел в сторону озера. Свет фонарей очертил профиль, и я внезапно поняла, где именно его видела. Пара встретилась в середине моста. Они трогательно взялись за руки, и их перевернутое отражение подернулось рябью. Вода плеснула на берег, словно подхваченная порывом ветра, которого не было. Что с Юлианом? Коллингвуды ненавидели Барлоу. Хозяева смотрели на молодого мужчину с ненавистью и презрением, а он шел по богатым залам и коридорам замка с высоко поднятой головой, отвечая на уничижающие взгляды, сдержанной вежливостью и легкой иронией. Связанные традициями настолько древними, что нарушение их казалось кощунством, принцесса колингвуд и темноволосый джентльмен по фамилии Барлоу мечтали родиться кем-то другим. Что с Юлианом? Взгляд Барлоу метнулся к принцессе, та едва заметно кивнула. «Я... Я согласен. Я клянусь». Он крепко пожал протянутую руку, и в тот же самый момент глаза его вспыхнули удивительным фиолетовым цветом. У вас ведь так принято? Юлиан Барлоу, Эсквайр, разрешение на брак, Арис Габриэла Льюис Коллингвуд. Что с Юлианом? В воде, под ледяной коркой, лицо Юлиана было едва различимо. Я истово поблагодарила всех богов, что смогла вспомнить за то, что принцесса не видит его сейчас. Оттина покачнулась и вынуждена была ухватиться за стол. Взгляд её метался по комнате. «Что стало с Юлианом? Неужели?» Амир открыл книгу, которую держал в руках, просто чтобы хоть чем-то занять руки. На форзаце, ровным и вытянутым, как деревянный забор почерком, было выведено Юлиану Барлоу на добрую память. Чарли Диккенс. «Ты ведь остался последним из Барлоу?» Медленно спросил Амир, не сводя взгляда с подписи. Коллингвуды устроили грандиозную резню, узнав о договоре. Взгляд Юлиана стал пронзительным. «Ну а ты выжил, потому как сам его и заключил?» Амир не очень-то верил в то, что это правда, но должен был спросить. Юлиан неторопливо отложил книгу и поднялся на ноги. Он заглянул Амиру через плечо, заметил подпись и холодно улыбнулся. Прижизненное издание. Для него эта книга была особенной. Юлиан бережно перевернул страницу. Жест не выглядел угрожающим, но Амиру захотелось отодвинуться. «Про договор можешь рассказать, в этом нет никакой тайны», тихо произнёс Барлоу. «Но если сболтнёшь кому-нибудь про свои догадки, мне придётся тебя убить. В день сопряжения круг откажется от силы, и всё закончится». Амир повернул голову и прямо взглянул в глаза Юлиану. «Я буду молчать, но не потому, что боюсь тебя, а вот это очень зря», — фыркнул Барлоу, отстраняясь. «Полукровка ты или кто, пока договор не соблюден, я буду неуязвим. А потому что считаю тебя другом», — не обращая внимания на слова Юлиана, продолжил Амир. «Ты имеешь право хранить свои тайны, старший». Под прямым открытым взглядом Гатри Эванса Юлиан как-то паник и отвел глаза. «Не заставляй меня снова к кому-то привязываться!» Тихо и как-то невыносимо печально произнес он. «Ты говоришь, как Ида, твоя про пра... бабка Знаешь, что с ней случилось? Она умерла. Все умерли. Каждая потеря оставляет на сердце шрам, и на моем... Уже не осталось живого места. Юлиан помолчал. Время не лечит, кто бы там что ни говорил. Величайшая глупость идеалистов. Амир смотрел на древнее существо, еще вчера выглядевшее как агрессивный подросток, и впервые в жизни не знал, что сказать или как реагировать. Практичный и сообразительный Гатри Эванс чувствовал, как его захлестывает чужая невыразимая печаль которой и вправду было слишком много для одного человека. «От богов лучше держаться подальше», неожиданно сказал Юлиан, словно бы без сил опускаясь обратно на диван. «Смертным не стоит иметь с ними дело. Я был уверен, что поступаю правильно. Но что такое правильно, если последствия оказались во сто крат хуже, чем если бы я просто оставил все как есть и отвернулся?» Злая, Циничная маска привычного Юлиана Барлоу трескалась, осыпаясь уродливыми осколками. Если Атина всего за несколько месяцев своих снов об ускользающей, чужой, позабытой жизни всерьез опасалась лишиться рассудка, каково же тогда Юлиану Барлоу, видевшему все наяву? Амир решительно направился в кухню и через минуту вернулся с двумя банками пива. Звонкий щелчок вывел Юлиана из оцепенения. Он недоуменно взглянул на запотевшую банку, словно не понимал, что с ней нужно делать. Сунув ему в пальцы допинг, Амир уселся прямо на ковер. «Прости, не могу упустить такую возможность», невозмутимо сообщил он. «А Диккенс действительно всегда носил эспаньолку, как нам рассказывали в школе, или это фантазии биографов?» Примечание от автора. Чарльз Диккенс, английский писатель, Романист, классик мировой литературы, сумел стать знаменитым еще при жизни. Чарли родился в Портмунде, но всю жизнь выглядел как иностранец. Юлиан неуверенно отхлебнул из банки. Мы познакомились в лондонской долговой тюрьме. Примечание от автора. Отец Чарльза Диккенса за долги оказался в тюрьме, где будущий гениальный прозаик и проводил уикенды с родителями. Такие знакомства не забываются даже если ты становишься богатым и знаменитым». амир скользнул взглядом по книжным полкам. А Вирджиния Вульф? Видел ее? Примечание от автора. Вирджиния Вульф. Английская, британская писательница, литературный критик, звезда модернизма первой половины XX века. Была феминисткой задолго до того, как это стало мейнстримом. Намного опередило свое время. Юлиан поморщился. Экзальтированная дамочка, хотя роман хорош, особенно для тех, кто своими глазами видел то, что там описано. Круглый отличник Гатри Эванс нашел глазами Орландо и осторожно улыбнулся. Примечание от автора. Орландо — эффектный роман Вирджинии Вульф, где главный герой половину своей длинной жизни, 350 лет, проживает мужчиной, а вторую — женщиной, не рекомендован к прочтению. Если понадобится, он мог поддерживать беседу на тему английской литературы, пока не наступит рагнарёк, тем более с таким собеседником. Он не может помочь Юлиану Барлоу, но выслушать его вполне способен. Иногда это единственное, что действительно необходимо — почувствовать, что ты не один.